Охраняю в стакан, хватит. Спирт огоньком бежит в груди. Домбол тоже с трудом сдерживает усмешку, затем склоняется над трупом немца, нарочито показывая, что его совершенно не интересует мое состояние. Он перекидывается с Куницким, замечаниями относительно особенностей трупных пятен, пересыпает тальк из одной баночки в другую. В общем, держит себя так, как будто меня не существует вовсе. Я спрашиваю, посылали ли за фричем. Да? А вы не хотите еще раз допросить девушку? Пусть идет спать. Вы думаете, сегодня хоть кто-либо услет? говорит Куницкий? Наш Бакула сидит у проигрывателя. Это хорошо. Это просто замечательно. А что касается истории с дверцами, то я еще раз повторяю, что их осрыл ветер. Самый обыкновенный ветер сквозняк шел из верхнего холла. Он сначала захлопнул первые дверцы, потом отворил вторые в конце низкого коридорчика. И больше ничего не было. Это можно проверить. Сейчас мы так и сделаем. Домбл с Куницким наклоняются над трупом. «Зачем?» — отвечает через некоторое время Домбл. «И так ясно, что ветер. В таких старых развалинах всегда бывают ужасные сквозняки. Я выхожу, слышу, как они хохочут. Пожалуй, есть над чем». «Наверное, в салон, где ждет меня Герман Фрич, я вхожу с очень грозным видом». Маленький человечек, очки в железной праве, на остреньком носике, залился в кресло у камина, но тут же вскакивает при моем появлении и, вытянув руки по швам, рапортует «Герман Фрич». «Сястьте, Фрич, вы говорите по-польски?» «Немного говорю, но плохо», — отвечая в той постойке смирно «сторож Колбасского замка». В таком случае будем разговаривать по-немецки. Садитесь, Фрич». Он сидит напряженно, выпрямившись, будто ждет, что вот-вот получит выговор от вышестоящего лица. Яволь, херр Халкман, я скажу вам все, что вы только пожелаете узнать. И прошу прощения за свою дочь. Она очень нервная, ведь еще совсем молодая». «Да, Фрич, ваша дочь очень нервная особа и выглядит не особенно здоровой. Зато у вас чудесный вид, Фрич». «Вас ничто не беспокоит». Он отрицательно мотает головой, а лицо его приобретает недоуменно глупое выражение. Потом он говорит, что со времени войны ничем не болел и никогда себя так хорошо не чувствовал, как сейчас. Если бы его беспокоило здоровье, то, может, он и решился бы выехать в Германию. Но поскольку со здоровьем ему повезло, то он предпочитает остаться здесь, в Польше, и работать на своем старом месте». Больше он ничего от жизни не хочет. Ему посчастливилось. Он живым и невредимым вернулся с войны, хотя и пришлось побывать и в излучине Дона, и на Курской дуге, и под Будапештом, и пережить поморское отступление. У него есть дочь, которая скоро окончит техникум, станет за техником и выйдет замуж. У него будут внуки и польская пенсия. Можно ли чего-либо еще хотеть в жизни, Гер Вам потрясающе везет Фрич, отвечаю я. Сторож снимает очки в проволочной оправе и протирает стекла. Его высохшие пальцы постукивают, как бамбуковые палочки. Фрич улыбается своим мыслям, которые он только что высказал вслух откровенно и верно подданно, играет, как по нотам, в давно известном моем стиле. Я маленький человек, никуда свой нос не сую, и заботы ваши меня не касаются. Фрич. «Как давно вы были знакомы с Арниом фон Кольбатцем?» «Гергалпен, это как раз и есть самое странное, я его не знал». «Тогда, как в прежде, я знал из всех-всех Кольбатцев. Начиная от старшего оборона фон Кольбатца, который в 23-м передал замок государства и погиб во время войны от бомбы в Ганновере. А убитого, здесь убитого, вы не знали?» «Нет, не знал». Оказывается, он был сыном того самого старшего господина Барона, который погиб от американской бомбы в Ганновере. Как он назвал себя и даже показал мне фотографию господина Барона. Вы представляете, Ярс Халпман, на этой фотографии есть и мой дедушка Франц Фрич. Господин Барон произволил сфотографироваться вместе с моим дедушкой в 23-м году, когда дедушке уже было 83 года. Он сфотографировался с господином бароном за месяц до своей смерти. О, посмотрите, вот эта фотография. Он мне ее оставил на память».